«Свун» — голос женского и человеческого достоинства. И я всегда старалась изобразить женщин такими, какие они есть, без прикрас. С годами мне всё больше хочется выступать представительницей в борьбе за наши права. «Свун» — одна из первых уличных художниц, которая добилась мировой известности в изначально исключительно мужской сфере деятельности. Слово «свун» означает настолько сильную эмоцию, что она может привести к потере сознания. Урожденная Каледония Карри выбрала это слово в качестве псевдонима после того, как ее подруге приснился странный сон. Нечто подобное вызывают и ее работы, изображающие гордых женщин, не лишенных чувства собственного достоинства. Героини прошлого, настоящего и будущего, они глядят со стен на прохожих, будучи нарисованными в тонком реализме, тем самым выражая свою человеческую уязвимость, стойкость в конфликтных ситуациях, жажду признания, безграничное мужество и несокрушимую волю преодолевать любые трудности. Также Свон уделяет внимание и скульптуре, и кино, и покадровой анимации, и, кроме того, создает великолепные захватывающие инсталляции. Она фокусируется на преобразующей силе искусства, его свойстве выступать катализатором и способности изнутри исцелять сообщества в кризисные времена. Суун родилась в Коннектикуте и выросла в Дейтона-Бич с родителями, страдавшими от наркотической зависимости и ментальных расстройств. Когда девочке исполнилось 10 лет, мать увидела её талант и записала её на первые попавшиеся художественные курсы для пожилых. Фактически, эта группа 80-летних живописцев её удочерила, дав базовые знания в области рисования. Благодаря им я почувствовала себя в безопасности и стала решительней. Они подбадривали и ценили мои работы, в чём я очень нуждалась, как и в стабильности. И вот так, будучи серьёзным и не по годам развитым ребёнком, я всё больше стала концентрироваться на своём творческом развитии, понимая, что оно для меня важнее всего», — вспоминает она. В 19 лет Свун переехала в Бруклин, чтобы изучать живопись в Нью-Йоркском институте Прата. В 1999 году, осознав, что мир традиционного искусства, музеев и галерей — не та среда, где она хотела бы выделиться, художница начала развешивать по стенам свои бумажные портреты. Вскоре после этого вступило в феминистское движение «Тойшоп коллектив». театр, управляемый женщинами, которые организовали тайные мероприятия в Нью-Йорке. Первая выставка «Свун» состоялась в 2005 году в галерее «Дэйч Проджектс», принадлежащей Джеффри Дэйчу. Девушка без устали продолжала работать над всё более амбициозными проектами и, наконец, получила заслуженное признание во всём мире. В 2017 году Фредерик Кинг снял посвящённый ей документальный фильм «Свун Фирлис», «Свун Бесстрашная». Когда я была моложе, я хотела быть наравне с мужчинами и непрестанно создавала новые произведения, чтобы разрушить стеклянный потолок, как мы зовём невидимый барьер, препятствующий профессиональному росту женщин и меньшинств. При работе над многими проектами я нередко сталкивалась с различными формами сексизма и, к своему сожалению, осознала, что воспринимала его определенные аспекты как нечто нормальное. «Это по-прежнему трудная борьба, и до конца этого абсурда еще далеко», — добавляет она. На СВУН глубоко повлияла среда, в которой она провела свою юность, нестабильная, полная проблем и стресса. Меня окружали женщины, ставшие жертвами домашнего насилия. Например, им запрещали прерывать беременность, даже когда они не могли иначе. Поэтому я с самого начала твёрдо решила посвятить себя созданию женских портретов, мечтая, чтобы женщины увидели себя такими, какие они есть на самом деле, какими, возможно, их никто никогда раньше не видел, ведь они были невидимками». Всякий раз, стоило мне изобразить настоящую женщину, я сама ощущала себя обновлённой, словно росла как личность благодаря этому опыту. Свон рада, что сейчас всё меняется, пусть и медленно. Я с радостью замечаю, что в последние годы в мире кино, где я проявляю активность, женщины-режиссёры получают больше возможностей. Сферы искусства, как и иные сферы жизни, сейчас переживают настоящий бум женских талантов. В политическом ландшафте США началась борьба за автономию женщин, и я горжусь как активистками прошлого, так и настоящего. Движение «Мету» тонко отражает то, через что я прошла за свою карьеру художницы. Новые поколения обрели настолько сильный голос, что они не боятся остаться неуслышанными, решительно подчеркивает она. Свон также считает, что в этом отношении стрит-арт всегда был открытым видом искусства. Я не испытывала сложности с продвижением в мире уличного искусства. Поначалу я сохраняла анонимность, но когда все узнали, что я женщина, они только поддержали меня, никакой дискриминации. Успеху женщин мешает социум, исполненный предрассудков, закрытая и слепая культура. Искусство улиц всегда пропагандировало равенство. «Выходите на улицу, делитесь своими идеями, и совершенно неважно, мужчина вы или женщина», — утверждает она. Чтобы преуспеть в мире искусства, нужны решимость, дисциплина и упорство. И кому как ни свун это знать? Вы должны работать гораздо усерднее, чем все вокруг, полностью посвящать себя своему творчеству и стремиться к достижению больших целей, не позволяя себя отвлечь. Следуйте ощущению вечности, которое вы открываете в себе и которое двигает вас вперед. Также важно находиться в правильном окружении. Идеи становятся культурно значимыми только когда развиваются в чувствительной к ним среде. Свон вспоминает свои первые шаги в мире уличного искусства. «Я начала работать на улицах в конце 1990-х. Тогда стрит-арт все еще был вне закона, его пытались сдерживать, он был покрыт туманом таинственности. Никто не знал, кто и как создавал эти произведения, поэтому стрит-арт интриговал и приглашал людей к участию. Даже сейчас я восхищаюсь его спонтанностью и непредсказуемостью. Оказавшись в Нью-Йорке, я принимала участие во всех мероприятиях, перформансах и иных формах художественного самовыражения. Они вдохновляли меня, были примерами. Я видела расцвет различных форм искусства, и каждая из них оставляла во мне след, побуждая к созданию больших инсталляций. Я хотела остаться самой собой, но в то же время стать частью города и лучше понимать всё, что происходит вокруг меня. С самого начала у неё было чёткое понимание. В центре моего творчества всегда находился портрет и связь с человеком, и по-прежнему всё, что я делаю, вращается вокруг этого». Я также интересуюсь архитектурой, мифологией, приемами повествования. Все эти корни питают древо моего искусства. Работая на улице, я поняла, как много люди могут сделать сообща. Будучи активистом, ты не просто рисуешь портрет на здании, а помогаешь построить новое, улучшить жилищные условия, как это было после катастрофы на Гаити. Там я работала в разрушенных землетрясением кварталах, параллельно участвуя в строительстве безопасного дома, пространства надежды для бывших заключенных и бездомных». СВУН отмечает, что ее творчество, как и она сама, постоянно развивается и обогащается новыми идеями. «Я вижу, как мое искусство производит яркое впечатление, исполненное смысла и надежды». Когда посвящаешь искусству всю свою жизнь, логично, что оно будет меняться вместе с тобой, вплетаясь в процесс бесконечного развития. Люди часто думают, что художники ищут вдохновение у музы, улавливающей идеи из вселенского сознания, или у другой мотивирующей силы. для меня источником скорее служат силы природы и искры извечно сострадательной, созидательной, любящей жизни. Она непокорна, но верит в человеческую доброту и убеждена в праве каждого на существование. Было бы замечательно, если я могла передать это в каждой работе. И чем дольше я занимаюсь живописью, тем лучше это понимаю. Многие годы мне Как, впрочем, и всем, приходилось справляться с болью утраты дорогих мне людей, начиная с родителей. Боль глубоко пронзает и меняет нас, и в особенно трудные моменты я получала исцеление лишь благодаря медитации, что заново организовывала моё духовное равновесие и подход к творчеству, делится она. В будущем Свон стремится к новым открытиям, также тесно связанным с природой и её многогранностью. Я хочу стать режиссёром, рассказывая истории, используя средства кино, которое, я уверена, сможет объединить все мои таланты. События 2020 года помогли мне задуматься о жизни и переосмыслить себя. Я много рисовала, продолжала работать с другими художниками, открывая новые способы сотрудничества. Я видела, как Нью-Йорк, мой город, состраданием отреагировал на чрезвычайную ситуацию, как люди заботились друг о друге. Так что я смотрю в будущее с большим оптимизмом», — заключает она.